Глава 42. Отакован. Сначала он просто не узнал её. До такой степени на его взгляд изменилось её лицо, его выражение и весь характер. В этом лице явился отблеск какой-то серьёзной и строгой мысли. На нём легла печать сильной, но сдержанной самообладающей воли. В каждой черте сказывался особенный нравственный закал. Словом, одухотворялось нечто такое, чего и тени не было прежде. Она точно бы выросла и окрепла за это время, что они не виделись, и стала еще красивее. К удивлению графа, бывшие подруги, как ни в чем не бывало, расцеловались между собою самым дружеским образом, и вслед за тем Ольга, указывая на него, сказала, проговорила весёлым, но полным иронии тоном. Позволь, мой друг, представить тебе моего мужа, а твоего жениха, что граф не ожидали такой встречи. Тамара, ничего не промолвив на это представление, только окинула графа холодно равнодушным взглядом, в котором Каржолю инстинктивно показалось, что между ним и ею как будто всё уже кончено. Неужели это так в самом деле? Ему бы лучше хотелось, чтобы этот взгляд, метал на него молнии гнева, горел бы не ненавистью, пуская даже презрением к нему. Это всё же выражало бы хоть какое-нибудь чувство, хоть малейшую связь с прошлым, которое ось либо можно было бы и восстановить со временем. Но такое ледянящее безразличное равнодушие, оно ужасно, и его никак не ожидал он от Тамары. Её внезапное появление, затем Ольгиная рекомендация его в качестве мужа и жениха, и наконец этот покончивший его взгляд, всё это ошеломило графа, что он окончательно растерялся и даже до такой степени, что совсем не, кстати, отвёл на взгляд Тамары глупым поклоном. Сопроводив его ещё того глупее, натянуто приятную салонную улыбкой, которая так и осталась на его обессмыслившемся лице. "А мы только что ризы твои делили", весело заявила Ольга Тамаре. "Ризы?" повторила та, не понимая, что хочет сказать этим её подруга. «Да, Ризы! Представь себе!» — продолжала Ольга все тем же смеющимся, весело злорадным и довольным тоном. «Граф предлагает мне за согласие на развод, как ты думаешь, что? Двести тысяч рублей. Но ты думаешь, что он из своих денег? Нет, мой друг, из твоих, из твоего личного наследства, которое он рассчитывает, женившись, оттягать у дедушки». И знаешь, в похвалу ему будь сказано. Даже высказал при этом примерную заботливость о твоих интересах, ей-богу. Сначала было поприжался и предложил только 100, но видит, я не соблазняюсь. Нечего делать, накинул ещё 100. Даже через час векселя привести предлагал. Видишь, какой он у нас расчётливый и экономный. И как это много обещает для супружеской жизни. Что ж вы стоите, граф? Садитесь. Но граф стоял по-прежнему в невозможном положении, дурак дураком. То бледнее от внутреннего ужаса, то вспыхивая краской смущения от беспощадной откровенности Ольги. Каждое слово которой точно бы резало его на части. Не находя в замешательстве, куда девать свои глаза и руки, он только время от времени нервно подрягивал в коленке ногой, до да дробно притоптывал носком сапога по полу, в желании заглушить этим чувство нравственной боли, похожая на то, как будто его секут или живьём на сковородке поджаривают.